Глава 16. «Вас когда-нибудь приковывали к железному столбу в соборе святого Павла в 1807 году, когда снаружи ничего нет?» Немногие могли бы ответить утвердительно на этот вопрос. «Я мог, но меня как-то не очень радовало такое преимущество».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 Наверное, он узнал о той небольшой сумме, которую ты отложил на черный день. А еще наговорили ерунды, будто ты спасаешь не то мир, не то галактику, не то еще что. Но я ни слова не поняла. Ужасно долго это продолжалось, и, наконец, меня послали сюда».